Вскоре опять через его родителей Женечка прислала весточку, чтобы он больше не слал алименты. Новый муж удочерил его дочь. Печально стало, но грустил недолго. Помнил дочь Анохин маленьким беспомощным котенком. Три месяца всего лишь видел ее. Года через два случайно узнал, что Женечка с мужем и дочкой уехали из Тамбова. Вслед ее затерялся. Вспоминались Анохину его прежняя жизнь. Женечка, спокойно, без волнения, так, словно он проживал заново, пролистывал, и видел сюжет давным-давно написанного, выдуманного им романа. Давненько уже не вспоминалась она. Давно прощена. Дай бог ей счастье с другим мужем, а Сергей поганец, большой поганец. Тронуть жену друга. И вспыхнуло недавнее. Ушел покой, заныло сердце, снова стало тревожно и обидно. Почему всегда предают его? В чем загвозд? Не в нем ли самом? Что он делает не так? Что? Ведь прежде чем что-то сделать, он семь раз взвесит, не затронет ли он чьи-либо интересы, не обидит ли кого. Обдумает, прав ли он перед совестью и людьми. Разве плохо было с ним, женечки В салоне было тихо. Одни пассажиры дремали, другие, надев наушники, смотрели какой-то боевик по телевизору. По экрану беззвучно метались какие-то злобные люди с пистолетами, беззвучно взлетали вверх взорванные машины. Анухин долго старался уснуть, думал о Светлане, представлял, как будет гулять с ней по улицам Лос-Анджелеса. Вдруг он увидел перед собой жену, свою Галю. Увидел совсем юный, такой же, как Света, в заводском пионерском лагере, в лесу, на берегу Москвы-реки, где они провели целое лето пионервожатыми. Мысли его снова ушли в прошлое, в молодые годы, в подмосковное мокрое лето. Еще будучи дворником, Дима стал посещать литературную студию автомобильного завода, читать там свои рассказы, сдружился с ребятами, познакомился с молоденькой поэтессой Галей Сорокиной, Студийцы почему-то довольно быстро избрали Анохина старостой, охотно принимали его предложение сгонять на выходные на Истринское водохранилище с ночевкой в палатках, охотно собирались в его комнате в общежитии, читали, обсуждали свои новые стихи, рассказы. Без конца говорили о литературе, о новых произведениях известных писателей, которые появлялись в толстых журналах. Особенно сдружился с Костей Куприяновым, добродушным Вопивохой и Николаем Дугиным с неизменной хитринкой в разноцветных глазах. Всюду они были вместе в ЦДЛ, на даче у Кости, на пляжах Ялты. И всегда с ними была Галя Сорокина. Она была мила, скромна, симпатична. Дима чувствовал, что нравится Гале, не понимая, что легких отношений с ней не будет, а к серьезным после первой же женитьбы он был не готов. Костя Куприянов однажды, шутя с Галей, перефразировал стихи Пушкина, которые тот написал о Татьяне. Тиха, печально, молчалива, Как мышь на стуле боязлива, Она в лиц студии заводской Казалась девочкой чужой, — прочитал он. — Нет, вы не правы, — возразил Костя, руководитель студии. — Галя свой парень. Она всегда деятельно молчит. Глазенки у нее горят, Активно в разговоре участвуют, Каждое слово ловят. Кто знает, как сложились бы отношения у Димы с Галей, если бы не направили их работать пионервожатами на всё лето в Подмосковье. После поспешной женитьбы и бегства из Тамбова Дима не хотел обременять себя семьёй, пока не встанет на ноги, ведь ему некуда было привести жену, не было своего угла, а вечно жить в общежитии, зарабатывать... на хлеб сборкой заднего моста автомобиля он не собирался